Религия В идеологической жизни древней Месопотамии господствующая роль принадлежала религии. Еще на рубеже 4 третьего тысячелетий до нашей эры в Шумере возникла обстоятельно разработанная теологическая система, которая позднее была в значительной мере заимствована и развита дальше вавилонянами. Каждый шумерский город почитал своего бога-покровителя. Кроме того, были боги, которые почитались по всему шумеру, хотя для каждого из них были и свои особые места поклонения, обычно там, где возник их культ. Это были Бог неба Ану, Бог земли Энлиль, акадцы называли его также Белым, и Бог-вот Энки или Эа. Божества олицетворяли стихийные силы природы и часто отождествлялись с космическими телами. Каждому божеству приписывались особые функции. Эн-Лиль, центром которого был древний священный город Нипур, был богом судьбы, создателем городов, а также изобретателем мотыги и плуга. Большой популярностью пользовались бог солнца Уту. В акадской мифологии он носит имя Шамаш. Бог луны Наннар, по сын, Син, считавшийся сыном Энлиле. Богиня любви и плодородия Эннана в Вавилонском и Осирийском пантеоне Иштар. И бог вечной живой природы Думузи, вавилонский Тамус, олицетворявший умирающую и воскресающую растительность. Бог войны, болезни и смерти Нергал отождествлялся с планетой Марс. Верховный вавилонский бог Мардук с планетой Юпитер. Набу, сын Мардука, считавшийся богом мудрости, письма и счета с планетой Меркурий. Верховным богом Ассирии был племенной бог этой страны Ашур. Вначале Мардук был одним из самых незначительных богов, но его роль начала расти вместе с политическим возвышением Вавилона, покровителем которого он считался. Согласно вавилонскому мифу о сотворении мира, первоначально существовал лишь хаос, олицетворенный в виде чудовища по имени Тямту. Страница 172. Последнее породило богов, которые однако вели себя очень шумно и стали постоянно беспокоить свою мать. Поэтому Тямту решила погубить всех богов. Но бесстрашный Мордук решился на единоборство с чудовищем, заручившись согласием остальных богов на то, что в случае его победы они станут повиноваться ему. Мардуку удалось одолеть Тиамту и убить ее. Из ее тела он сотворил небо со звездами, землю, растения, животных и рыб. После этого Мардук создал и человека, смешав глину с кровью одного бога, казненного за переход на сторону Тиамту. Миф этот вавилоняне заимствовали от шумеров лишь с незначительными отклонениями. Естественно, в соответствующем шумерском мифе Мардук, бог Вавилона, вовсе не упоминался и героем-победителем чудовища был Эн-Лиль. Кроме божеств, жители Месопотамии почитали также многочисленных демонов добра, И стремились умилостивить демонов зла, считавшихся причиной разнообразных болезней и смерти. Против злых духов стремились спастись также с помощью заклинаний и специальных амулетов. Все эти демоны изображались в виде полулюдей, полуживотных. Особенно популярны были так называемые ламассу которых люди представляли себе в виде крылатых быков с человеческими головами. Гигантских размеров Ламассу охраняли вход во дворцы ассирийских царей. Шумеры и Акацы верили в загробный мир. По их представлениям это было царство теней, где мертвецы вечно страдали от голода и жажды и вынуждены были питаться глиной и пылью. Поэтому дети покойников обязаны были приносить им жертвы.